Глава двенадцатая. Минут пять мы с Элором посидели в тишине, пытаясь придумать другие варианты этого же плана, при которых он бы сработал. Нет, глухой номер. Не сработает. Придется пробираться через стену. Это же очень шумно, — удивился Элор. До визита к нам того архимага Ригонда так оно и было, но если помнишь, от него я получил очень хороший артефакт. А, тот, что плавит камень, — припомнил Элор. «Все верно. Но вначале нужно обезвредить сигнализацию в камере, которая даст сигнал охране о том, что нарушена целостность стен. И этим займешься ты. Наверняка и расположили высоко на стенах изнутри, чтобы ее не мог повредить узник». «Видел что-то такое. Почти под самым потолком», — подтвердил мой друг. «Идеально для тебя просочишься туда в бесплотном виде, превратишься в Хагрикса и по моим инструкциям обезвредишь сигнализацию». Ты говорил, что клевым Хагриксом можешь орудовать очень ловко, его вполне хватит для успеха дела. Все верно, годится, кивнул Лор. Я нарисовал на бумаге, на что именно он там может наткнуться, и как это аккуратно обезвредить без лишнего шума, чтобы не привлечь внимания самого узника. Раньше мы с ним уже эти системы изучали, но я решил, что не помешает повторить. Все же раньше обезвреживанием этих сигнализаций Лор не занимался, просто миновал их в бесплотном виде, проникая сквозь стены. Да, и если вдруг что-то еще незнакомое на стенах или потолке обнаружишь, то лучше прервись, вернись ко мне и расскажи, как это выглядит. Главное — сделать все аккуратно. И Лор кивнул и просочился сквозь крышу. Вернулся через полчаса. Все, что нашел, обезвредил. Ничего нового для себя там не увидел. Я довольно кивнул. «Хорошо. Теперь нарисуй мне план прилегающих к тюрьме комнат и выберем, в какую мне лучше проникнуть, чтобы заняться стеной в камере узника. А, еще нужно при помощи болтуна обезвредить двух дворцовых гвардейцев. Одного поставим охранять комнату, пока я буду работать над стеной, а второй должен быть по комплекции похож на узника, поделиться с ним одеждой. Каков Несман по телосложению?» «Между мной и тобой, Эйсен», — ответила Лора. «А вот по росту ничего сказать не смогу. Сверху непонятно. Поищу тогда повыше. Если что, просто закатаем ему брюки». Выбрали с Лором подходящую комнату. В ней, по его словам, в данный момент было пусто. И судя по тому, что там было огромное количество стульев и столов, большого ажиотажа и не ожидается. Скорее всего, использует ее как кладовую для всего, что нужно для различных крупных мероприятий. Во дворец я проник при помощи Лора. Он отворил окошко в пустой комнате первого этажа поближе к тюрьме. Я спустился в сад и забросил внутрь спандер. Дальше под маскировкой своего артефакта стал красться по коридору, ища среди гвардейцев тех, чья одежда подойдет узнику. Оставил выбор на третьей паре охранников, неспешно курсировавших по коридорам. Оба были нужны комплексы, при этом один выше другого на 15 сантиметров. В зависимости от роста узника можно будет выбрать одежду одного из них. Убедившись, что никого больше вокруг нет, я достал две порции болтуна и распылил их у охранников под носом. Тут же убрал действие маскировочного артефакта и дал им задачу провести меня в нужную комнату как важного гостя дворца. Полностью уверенные, что я действительно важный гость, они повели меня в нужную сторону. Держались, естественно, так что никаких подозрений у двух встречных патрулей не возникло. Первоначально я хотел оставить одного гвардейца у двери, но на ходу передумал. В этой части дворца нам не встретилось ни одной охраняемой двери, поэтому я решил, что ставить охранника у кладовой слишком рискованно. И велел обоим моим провожатым курсировать по коридору, в который выходила дверь из нужной мне комнаты. Так точно никто не придерется. Главное отозвать их в комнату, пока не свалились прямо в коридоре и не заснули». Такое поведение для гвардейцев точно стандартным, не назовешь. Прикрыл за собой дверь, и лор путешествия под потолком был уже здесь, его способ оказался быстрее. Он указал мне нужное место на стене, требовалось не только расплавить стену, но и сделать это так, чтобы случайно не устроить пожар в камере. Все же в ней содержали лицо королевской крови, поэтому мебели там было порядочно». Не грязные нары, которые выделяют для обычного узника в обычной тюрьме, а диван, кресло, круглый столик и банкетка. А почти весь пол покрывал пушистый ковер. Ну и вместо обычного ведра для личных нужд там были рукомойник с раковиной и туалет. Я снял с шеи нужный артефакт, расположил на спинке стула, направив рабочей стороной на стену и включил. Поспешно отошел назад на пару шагов. Артефакт не стал медлить. Сразу выдал такую волну жара к стене, что часть его, отразившись от камня, вполне могла бы активировать и какой-нибудь из двух моих защитных артефактов. Камень расплавляясь, потек по стене, а артефакт еще надбавил жару, заставив меня отступить еще на шаг и начать поспешно убирать в сторону стоящие слишком близко стулья. А то пожар может и здесь начаться, не обязательно в камере, как я опасался». Хорошо, хоть пол в комнате был каменный, на то она и кладовая, чтобы здесь не заморачиваться с дорогим паркетом. Больше всего хлопот доставлял тот стул, на котором лежал артефакт. В метре от стены было слишком жарко, поэтому его приходилось постоянно охлаждать. Но такой вариант устройства побега я тоже предполагал, и запас совсем всем необходимым. Достал из пространственного хранилища то льда, что я туда засунул, Скастовал, правда, перед этим шатер молчания, чтобы не было слышно, как выпавшие с высоты в полтора метра куски льда крушат стулья. Только успевал подкладывать на этот стул очередной кусок льда весом в 10-15 килограммов. Таяли они почти моментально, а стул потихоньку все равно обугливался. В этом артефакте было три заряда, каждый восстанавливался 12 часов. После того, как отработал первый заряд, в стене образовалась овальная дыра радиусом в полметра и глубиной сантиметров 45 пять. Я тут же велел сработать второму заряду и снова невыносимо сильно пыхнула жаром. Комната была большая, квадратов на 50, но все равно температура в ней повысилась минимум вдвое. Второй заряд отработал, и по моим прикидкам осталось всего сантиметров 20-25 до камеры узника. Меньше чем может пробить третий заряд. А куда деваться? Врубил и третий. Сейчас могло случиться две неприятности. Первая — узник не сообразит, что происходит, и сам поднимет тревогу, подняв охрану. То, что он читал книгу, не означало, что он достаточно умен, чтобы не сделать такую глупость. В одной и той же книге два разных человека могут увидеть совсем разные вещи. Один поймет все, что в ней написано, и приятно проведет часы чтения, другой не в силах ничего понять — Будет раздраженно думать о том, что ее лучше использовать для того, чтобы бить мух на стенах. Вторая возможная неприятность — охрана и без тревоги не вовремя войдет в камеру с какими-то целями. Риски были минимальные, все же, скорее всего, по ночам еду узнику даже такому высокопоставленному не носят, как и не выносят из камеры отходы. Но мало ли, что у них там в протоколе охраны. Может, они обязаны раз в час заходить в камеру, чтобы убедиться, что узник на месте. Но с этими рисками пришлось смириться. Идеально все равно никогда всего не рассчитать. Жизнь вносит свои коррективы, а тянуть с этим делом нельзя. Не нам одним очень важно договориться с потенциальным наследником престола. На кону судьба целого государства. Камень все больше истончался, но, к счастью, никакого шума с той стороны не было слышно. А ведь наверняка Несман уже заметил, что происходит что-то совершенно странное. Стена в его камере давно должна была раскалиться. Тишина — это очень хорошо. Третий заряд артефакта, не проработав и половины своего времени, справился с задачей. Остатки камня на его пути растаяли, и жар ворвался в камеру. Вот теперь критически важный момент. Не поднимет ли ненужный шум узник? А то ведь остановить действие артефакта невозможно, пока он не доработает до конца. Не вообразит ли Несман, что его хотят зажарить прямо в камере? Я негромко сказал на Хельском. — Мы пришли вас освободить. Немного подождите. По идее, сын короля, пусть и бастард, в королевстве, где почти все знают Хельский, должен был к моменту своего заключения подучить этот язык. Не знаю, услышал ли меня узник из-за шума, который сопровождал работу артефакта. Все же камень плавясь, тоже издавал множество звуков, в том числе и трещал. Но никаких криков я не услышал. Наконец артефакт доработал до конца, и в стене появилась огромная раскаленная до малинового цвета нора. Сам артефакт совсем не раскалился, такая уж особая технология. Я накинул его на шею и начал кастовать раз за разом очень легкий аналог заклинания, что выдавал мой ледяной артефакт — обморожение. Эффект был совсем слабеньким. Тонкая корочка льда, как образовывалась на стенках раскаленной норы, так мгновенно и превращалась в пар. Но все же потихоньку каста заклинаний оказывала свое действие. Вскоре норы остыла до такой степени, что я смог подойти поближе и положить в нее последние куски льда, что у меня остались. Они растаяли быстро, но уже без шипения. Значит, температура камня опустилась до приемлемой. Решившись, я ласточкой нырнул в нору, не коснувшись ни одной из стенок. Приземлившись на пушистый ковер, ушел в перекат, гася инерцию от прыжка и выпрямился. Шума почти не издал. А в метре передо мной оказался тот самый Несман. Выше меня сантиметров на пять я сразу же прикинул, что одежда высокого стражника ему почти идеально подойдет. Лицо, приятное на горбе, да почти не похож. Восковая бледность, что неудивительно, учитывая, сколько лет он не видел солнца, взгляд удивленный, но не шокированный. Несколько портило впечатление длинная неряшливая борода, но ясное дело, что парикмахера к нему не присылали. Он мне понравился. Я видел перед собой человека достаточно умного и сдержанного. По крайней мере, он догадался отвернуть от стены, над которой мы работали, часть ковра, чтобы он не загорелся, да, судя по ковшину в его руках, поливал стену и пол со своей стороны. Я установил вокруг нас шатер молчания. — Ваше Высочество! Поклонившись по протоколу, сказал ему на Хельском. — Я Эйсон, граф Оригарский. Нахожусь здесь по просьбе короля Драска Великодушного из Аргента. Ваши друзья из Аргента считают, что вы слишком давно не видели солнца. Я уполномочен предложить вам определенные условия освобождения, главным из которых станет ваше восхождение на трон Бельбы. — А как же мой отец? — Мой брат Горбет. — Также на Хельском ответил он мне. — — Ваш отец выжил из ума, а Горбет вчера был злодейски убит. Мы к этому не причастны, но момент, чтобы вас освободить, весьма подходящий. — Какие условия? Вы уполномочены предложить? — церемонно спросил Несман. — Не знаю, договоримся ли мы с ним, но я ему уже восхищен. Чего я только не опасался, когда затевал эту спасательную операцию. Вплоть до истерик со стороны освобождаемого узника. А тут... Так невозмутимо держаться после стольких лет в одиночном заключении, в которое на минуточку он попал совсем зеленым пацаном. А потом, скорее всего, ему еще и сообщили, что его мать и все его и ее друзья казнены. С моей точки зрения, он вполне готов к тому, чтобы стать королем. Обучится за несколько лет всему, что нужно. Главное, что внутренний стержень есть. Я быстро изложил на Хельском клятву, что требовал от него король Аргента. Он тут же кивнул. «Ничего такого, что ущемлять мое достоинство или интересы моего государства. Я готов принести эту божественную клятву. Будь я сам по себе, я бы предпочел сначала вытащить узника из дворца, а потом уже заниматься подобными вопросами». В любую секунду что-то могло сорвать побег. Но что делать, если такое условие по вполне понятным причинам выдвинул король Драск? Несман здорово сэкономил мне время. Я думал, что буду произносить ему клятву заново, а он будет повторять за мной ее по предложениям. Но он слово в слово произнес все, что услышал от меня, произнеся клятву перед лицом богов. Неплохо у него с памятью. Совсем неплохо. И Лор, пока мы заканчивались с формальностями, продолжал кастовать обморожение на дыру в стене, так что ее температура еще снизилась. Но я все равно накинул на камень одеяло, прежде чем предложил Несмана проследовать на выход. Вероятно, впервые за 10 с лишним лет. Наружу он полез достаточно неуклюже, его физическая форма явно была далека от совершенства. Но это вполне поправимо, в его-то годы. Я благодарно кивнул уже развоплотившемуся Илору и пролез вслед за Несманом. Потом проскочил к двери, выглянул, встретился взглядом с нашими двумя гвардейцами и поманил их к себе. Они охотно подчинились и шустро зашли в кладовую. Высокому я приказал раздеваться, а Несмана велел тут же надевать на себя все, что он снимал. Тот сразу приступил к делу без малейшей брезгливости, что приходится надевать вещи другого человека — «Очень сомневаюсь, что, Мартин, скажи я ему сделать в такой же ситуации, не кинул бы вначале на меня гневный взгляд. Мол, наследного принца одевать чужие тряпки. Что ж что та сводитель с собой новенькое все не принес по моему размеру, до да пошитое в лучшем ателье?» Одна минута, и Нессман был готов выходить в коридор. Я с сомнением глянул на второго гвардейца. Продержится ли он, не свалится ли внезапно в сон до того, как мы сможем покинуть дворец? «Решил не рисковать, Ваша Светлость? Привяжите и наденьте маскировочный артефакт. Наверняка часть пути проделаем под его прикрытием, так что он точно пригодится. Для привязки понадобится немного Вашей крови». Кенлок, королевский дворец Бельбы. Архимаг Кенлок был самым известным специалистом по тайным проникновениям в Бельбе. Такая слава приносила ему и неприятные моменты. В любой подобной вылазке в Бельбе сразу подозревали именно его. Так что приходилось с очень большой осторожностью выбирать новые заказы, чтобы не попасть в ловушку. Ну, этот заказ точно был без всякого подвоха. За это поручился весь совет десяти без исключений. Ну и Кенлок был прекрасно осведомлен о той сложной ситуации, в которой совет оказался. Ему сейчас не до шуток и не до сведения старых счетов, на кону вопрос власти в Бельбе. Так что даже очень щедрая оплата заказа не возбудила у Кенлока никаких подозрений. Поставленная задача скорее будоражила ему кровь и льстила самолюбию. От него будет фактически зависеть, кто станет следующим правителем Бельбы. Если он освободит узника и доставит его совету десяти, то несложно догадаться, кто следующим взойдет на трон. Приятно было и то, что в этот раз ему дали очень подробную карту объекта, на котором придется работать, и даже обеспечили сопровождение до самой цели. Если бы этого не было, то ему пришлось бы очень нелегко. Королевский дворец все-таки, он огромный, как и положено для таких сооружений. Кенлок был в нем на приемах пару раз в жизни, но только и всего. Для человека с баронским титулом, и это неплохо. Естественно, максимум, что он видел, так это несколько коридоров да малый зал для приемов. Задание ему досталось очень непростое, несмотря на всяческую поддержку со стороны Совета 10. Подкупленные гвардейцы должны были проводить его до самой двери особой тюрьмы для одного узника. Нет никакой необходимости красться под скрытым, да еще и используя маскировочный артефакт, но вот дальше... Подкупить никого из непосредственных охранников Узника у Совета Десяти не вышло. Король, пока еще был в своем уме, разработал очень эффективную систему контроля за неподкупность охраны своего бастарда. Его можно понять. Окажись он на свободе, и власти короля может быть брошен вызов. Охранники Узника передвигались по дворцу в масках, ни с кем не общались. Заходили во дворец и выходили из него по тайному ходу что не позволяло попробовать отловить их вне дворца и выплатить нужную информацию или подкупить. Еду им с кухни не приносили, поэтому подложить мне ее яд или было невозможно. На королевской кухне готовили только для узника. И, судя по слухам, даже несмотря на скудость нынешнего королевского бюджета, охранники ни в чем не нуждались. Но все же Кенлок полагал, что задание ему по плечу. Ведь только у него был уникальный артефакт, позволявший убивать через двери. Огромная толстая дверь из эссенской стали, к которой его привели подкупленные гвардейцы, не была для него препятствием. Гвардейцы стали чуть поодаль, чтобы не мешать ему действовать. Он подошел к двери, приложил к ней артефакт и включил его. Обычный человек за дверью должен был умереть за три удара сердца. Сильный маг, вплоть до двенадцатого уровня, мог продержаться пять. «Архимагов и грандмагов этим артефактом было не взять, но в их и не было, в этом его заверили».